Плоды граната интересно устроены. Как будто кто-то старательно заполнил их семенами, зернышко к зернышку. Кстати, в переводе с латыни гранат как раз и означает зернистый. Самое ценное в плоде – это сочные семена. В гранатовом соке много витамина С, из него готовят напиток гренадин и пунши. Настой из цветка, коры, ветвей и особенно корней обладает лечебными свойствами. Кору применяют при выделке и окраске в черный цвет тонкой кожи. Грейпфрут. Об этом растении читайте в разделе «Цитрусы». Гречиха. Семейство гречишное. Гречиха – однолетнее растение до полуметра высотой. Ее ближайшие родственники – ревень и щавель. Цветки у гречихи мелкие, белые и розоватые, с медовым запахом. Плоды – небольшие орешки трехгранной формы. В диком виде гречиха не встречается. Предполагают, что ее родина – Индия. В Европе гречиха стала выращиваться с 15 века. Считалось, что на Руси гречиха появилась во время нашествия монголо-татар. Но раскопки археологов в южных областях России показали, что она возделывалась и раньше. Гречиха издавна почиталась на Руси. Из крупы готовят гречневую кашу, ее также перемалывают в муку и пекут блины, добавляют к некоторым сортам шоколадных конфет. Гречневая крупа богата полезными веществами и витаминами, особенно витамином В. Гречиха – отличное медоносное растение. Дуб. Семейство буковые. Дуб – это название целого рода древесных растений. Различные виды дуба можно встретить во многих областях северного полушария. Самый распространенный европейский вид – дуб чересчатый. Граница его распространения на восток – Уральские горы. Он предпочитает умеренный мягкий климат и поэтому далеко на север не расселяется. Леса, состоящие преимущественно из дуба, издавна называются дубравами. Это светлая, нарядная леса. Дуб – дерево светолюбивое и с возрастом становится все большим светолюбом. Молодые дубки часто вынуждены расти в тени других деревьев, а могучие старики могут спокойно нежиться на солнышке. Это одно из самых долговечных деревьев наших лесов. Он живет до 800 лет. Очень привлекательны плоды дуба – желуди. Каждый желудь развивается вместе со шляпкой. Цветки у дуба разные, мужские и женские. Мужские или тычиночные собраны в красивое соцветие сережки. Но желуди из них никогда не образуются, ведь эти цветки дают только пыльцу. Желуди получаются из женских цветков, после того, как на них попадет пыльца. Обнаружить эти цветки может только очень внимательный исследователь. Они крошечные, размером в 1 миллиметр, и сидят обычно по 2-3 на концах веточек. Каждый цветок погружен в особое углубление, по форме напоминающее бокал. Из него впоследствии и разовьется шляпка. Именно благодаря красноватой окраске этих зачаточных шляпок и можно заметить женские цветки. Распространяют желуди в основном птицы, чаще всего сойки. Они питаются желудями и поэтому устраивают себе кладовые. А затем иногда забывают про них. Забытые желуди прорастают. Таким же путем их распространяют белки, бурундуки, полевые мыши. Древесина дуба используется для строительства кораблей, подводных сооружений, при изготовлении оконных рам, дверей, паркетов, бочек. При производстве мебели особенно ценится мореный дуб, древесина, выдержанная под водой. Кора дуба также нашла применение. Ее используют при обработке кожи.